и обороняемся в ней. «Я давно слышал ваше славное имя», — сказал Цао Цао. «Не согласитесь ли вы пойти ко мне на службу?» «Это мое давнее желание», — отвечал Сюй Чу. Цао Цао пожаловал ему высокий чин и щедро наградил. Вскоре Цао Цао с помощью Сюй Чу во второй раз овладел Янь Чжоу, а затем двинулся в новый поход и подошел к Пуяну, где находился в это время Люй-бу. попробовал было уговорить люй не вступать в бой, пока не соберутся его военачальники, но тот и слушать не хотел. Размахивая алебардой и осыпая врага бранью, Люй-бу повел свое войско вперед. Навстречу ему выехал сюй -Чу. Они схватывались двадцать раз но победы никто не добился. Тогда Цао-Цао послал Сюю-Чу на помощь Дянь-Вэя. А тут еще слева и справа ударили другие военачальники. Люй-Бу, не выдержав натиска, повернул обратно, но в город его не впустили, мост был поднят. Пришлось Люй-Бу увезти войска в динтао и Цао-Цао занял Пуян. Было ясно, что Люй-Бу не примирится с потерей Пуяна, и Цао-Цао, решив с ним покончить, повел свои войска в динтао и расположился там лагерем. На следующий день Люй-Бу с большой армией подступил к лагерю Цао-Цао. Издали заметив лесу знаменам, он приказал поджечь лес со всех сторон. Это была хитрость. Там никого не оказалось. Поняв свою ошибку, Люй-Бу решил ворваться в лагерь, однако крики и грохот барабанов в лагере врага испугали его. Пока он раздумывал, затрещали лопушки и выскочили из засады воины. Люй-Бу потерпел поражение и ушел из Динтао, а Цао-Цао со своими войсками занял покинутый город. Так все земли Шань-Дуна оказались в руках Цао-Цао. Отступая, Люй-Бу встретил своих военачальников, которые шли к нему, и сказал, «Хотя силы мои сейчас невелики, но все же я разобью Цао-Цао». Правильно говорится. Обычное дело солдата — победа и поражение. Кто знает, когда ему снова Придется идти в сражение. О том, как сражался Люи Бу, вам расскажет следующая глава. Глава 13. Ли Цзюэ сражается с Го Сы. Ян Фын и Дун Чэн спасают государя. Итак, Люи Бу, потерпев поражение, сказал своим военачальникам, что через некоторое время снова вступит в бой с Цао-Цао, а пока надо найти где-нибудь надежное убежище. Ему посоветовали идти в Сюй-Джоу к Лю-Бею. Лю-Бу так и поступил. Узнав об этом, Лю-Бей с большой свитой выехал за тридцать ли от города встречать Лю-Бу и вместе с ним прибыл в город. Он устроил в честь гостя, «Роскошный пир в Ямыне». Ямын — присутственное место, учреждение в Старом Китае. На Перу Люй Бу рассказал Лю Бэю о своих неудачах и предложил действовать заодно. Лю Бэй же неожиданно стал предлагать ему должность правителя Сюйчжоу. Любу уже готов был принять предложение, но заметил как запылали гневом названые братья любые и заколебался не надо мой младший брат, я не могу принять твое предложение сказал он тут уж джан фэй потерял самообладание и выкрикнул наш старший брат принадлежит к императорскому дому, а ты кто такой, что смеешь называть его братом, да еще младшим «Идем, я буду биться с тобой насмерть!» Лю Бэй прикрикнул на Джан Фея, чтобы тот замолчал, и обратился к Лю Ибу. «Мой недостойный брат вам нагрубил, но, надеюсь, когда-нибудь он искупит свою вину перед вами. А пока я бы предложил вам обосноваться...»